Часть вторая. Веселый Роджер. Глава первая. Похмелье. Речь ему по 27 января 1904 года. Сумерки. Ну заходи, дорогой, гостем будешь. В открытую дверь снаружи плавно проскользнул силуэт Ничмана, а изнутри вылетел недавно опустивший стакан, пущенный прямо из кровати недруг души рукой капитана первого ранга. К удивлению Карпышева, вошедший одним плавным и экономным движением, несмотря на темноту, поймал стакан, понюхал его и, усмехнувшись, аккуратно поставил на стол со словами: «Спасибо за приглашение. Что же не зайти-то, коль приглашают. А еще есть или сам все выпил? Ваш воскбродь!» Заготовленная матерная тирада, в которой причудливо сплетались термины и обороты как тусовочно-компьютерного XX века, так и военно-морского XIX Остались висеть на языке Руднева. После пятисекундной паузы он наконец выдал. «Если нет, то сейчас будут. Ты кто?» «Ну, для начала скажем только, что я не Вадик». «Что ты не Вадик, я и сам понял. Это джертрест в теле Мичмана, если и поймал бы стакан, то своим поросячьим рылом. Реакция не та, рефлексы. А это в голове». «Так, если не Вадик, то кто?» «И почему ты сюда, а не я туда?» Варяг прорвался, так какого хрена вам еще надо? «И кто вы вообще такие, кроме того, что суки, конечно?» «Слушай, давай сначала дернем грамм посту, а?» Голова раскалывается, будто неделю пил. И мысли того-того путаются, свои и чужие. Хотя уже вроде и не чужие. Полчаса на палубе стоял, пока смог сообразить, как сюда дойти и кто я такой. «Знакомое ощущение, блин. У меня также было. Кстати, выпивка помогает. Сейчас организуем, но только если ты мне подробно и доходчиво растолкуешь. Кто ты, что ты и какого хрена ты тут делаешь? Ну и я заодно. Окей?» «Ладно, задолбал, как дятел березу. Растолкую, но предупреждаю сразу, ты не обрадуешься. Наливать только быстрее, а то сначала я сдохну от головной боли, а ты потом вслед от любопытства». Двое сели за стол, и, початая бутылка французского коньяка, была снова извлечена из специального держателя в прикроватной тумбочке. Там же нашелся и второй стакан, после первой вновь прибывший, После первой вновь прибывшей огорошил Карпышева вопросом. «Ты представляешь, родной, что натворил?» «Ты что, еврей?» – Карпышеву удалось поставить тупик неизвестного, осваивавшегося сейчас под черепом балка. До этого уверенно контролировавшего ситуация. Почему это? И кого ты имеешь в виду, балка или меня? Я тебя спросил: зачем ты и я тут? А ты мне вопросом на вопрос отвечаешь: Что натворил, что натворил? Что просили, блин. Прорваться из Чимульпы и действовать максимально не похоже на, на оригинального руднева. Кстати, с вас сто штук евриков, как вернёте меня взад, помнишь? «Идиот, именно взад тебе сейчас и стоило бы засунуть. Пацан несмышленый. Некуда тебя возвращать. И меня, кстати, тоже. Ну кто тут пацан? Это в зеркале хорошо видно. Руднев лет так на тридцать, твоего полка старше. А что значит некуда?» «Ты тут поигрался во вовсю. Детские мечты воплотил. Уважаю. А сам потопил. Бал, кстати, в поросячьем восторге. Тоже дело». Но ты понимаешь, что в результате твоих игрулик нашего мира больше нет. Совсем. Ни хрена не осталось, блин. Серая муть за окном и все. Которая, к тому же, все, что в нее попадает, перемалывает под чище мясорубке и прямого попадания из шмеля. Тебе так с одного стакана захорошило? Повтори, отпустит. Какая муть? Какая мясорубка? Я домой хочу. У меня свидание завтра в пять на Патриарках. Девочка первый сорт. Как это нет мира? А куда он делся-то? Шмели, что ли, сожрали? Не колеби мне мозги ты, блин. Ты хоть назвать-то себя можешь? Имя совпадает. Что так Василий, что так. Хоть тут повезло. Капитан запаса, спецназ ГРУ, Василий Игнатьевич Калядин. В миру и братве кол. Лучше просто Василий или Балк. Все одно теперь, наверное, привыкать придется. Ладно, заткнись, проглоти язык и слушай, и не перебивай. Итак, нервы на пределе. Короче, три года назад, или 105 лет тому вперед, два клоуна пришли к моему шефу, теперь слава богу уже бывшему, и предложили всего за 10 лимонов соорудить установку, которая сможет закупать акции в прошлом и продавать сейчас. Но ему десяток лимонов это не деньги, он на футболиста в год раз в 10 больше чисто по приколу тратит. Но за три года они ему не смогли предъявить никаких конкретных результатов. Это нервирует, знаешь ли, мысли всякие возникают. Чистая наука хорошо, но когда наш А считает, что его держит за лоха, неделю назад он им поставил условия, или через месяц доказательства работы установки, или, ну, в общем, интелля как всегда, пересрали и решили на тебе поэкспериментировать. Но со страху или с дуру вместо того, чтобы отправить кого-нибудь во вчера, решили, что чем глубже, тем безопаснее. Мол, эффект со временем должен сгладиться. Ну и еще подстраховались кретины, выбрали бесперспективное направление. Ты, гнида, по их версии, ничего тут натворить не мог, чтобы изменить ход истории, понял? Хотя ты-то тут при чем? В общем, они были неправы. За что и выпьем? Давай еще по одной. Хорош коньячок-то, у нас, пожалуй, похоже будет. А ты молчи, господин капитан, молчи и слушай. Итак, твой Вадик, сынок одного из этих гениев, профессора, он тебя полгода не за твои красивые глаза пас. Он искал спеца по истории этой войны. И нашел на свою, кстати, голову тоже. Ну почему они тебя выбрали? Ведь было же три кандидата, три. Именно тебя, дурака, да еще и с инициативой. А ладно, поздно ли -то. пить боржоми, почки отвалились. Я же и выбрал. Че теперь-то? «Проекта я курировал. Вадик тебя специально напоил. И еще кое его подмешал в стакашку, чтобы ты побыстрее отрубился. Пить-то ты поздоровее его будешь. А потом отвезли тебя на дачу к шефу, старую на Рублевку. Я там последние пару лет перед, так сказать, пенсией начальником охраны был. А почему так сказать? Помолчи, а? Не доводи до греха. Любопытный блин». Слушай, а что это все остальное, что я тебе тут рассказываю, тебя вообще ничуть не удивляет? После вчерашнего меня уже ничего не удивляет. Так, сколько много раз я и сам понял окончательно, что это всерьез и по-настоящему. Да и до того понимал, просто боялся сам себе признаться. Умный ты у нас, блин, когда не надо. Так сказать, потому что у нашего олигарха, а, попечки, анатом. В отставку только футболисты выходят. Остальных закапывают по статье, я слишком много знал. Так что, как только я постарел... Невольная улыбка, появившаяся на лице Руднева от такого заявления со стороны 23-летнего Мичмана, вызвала весьма бурную реакцию. Еще раз улыбнешься, шею сверну. Мне там было под 50. Я еще в первую чеченскую БТРе горел. И тут на старости лет пора каких-то ученых, недомоченных меня в эту жопу засунула. Ладно, извини нервы. В общем, еще года два меня шеф бы потерпел за опыт мой жизненный и связи интересные. А потом все. Вернемся к нашим кроликам. Как тебе привезли, загрузили в саркофаг и перекинули твои мысли в содержимое мозгов сюда. Как? Спросишь у гениев, если они сюда доберутся. Хотя эта бабушка надвое сказала. Шансы у них 50 на 50. Ну вот за после перемещения начался бардак, которого они, видишь ли, не ожидали. Отдачи, если этот замок так скромно можно назвать, осталось только то, что в зону стабилизационного поля попадало. Это лаборатория, кухня, где я с сидел, присматривал за этими оттуда, и словояйцам подвал под лабораторией с генераторами, соляра и ИБП. Сам монтировал, чтобы у шефа свет не моргал. «Как знал, соломку подстелил, блин. А вокруг?» «Ну, ты-то, я не помнишь, молодой ты, а ведь точнее, чем у него было, не скажешь. А вокруг красота, не видать ни черта. Серая муть. Только видно, что старую церковь на холме с девятнадцатого века стояла. И то нечётко. Иногда я её разбивал. Колян сунулся выйти, а я его не остановил. «Ну, кому-то же надо было попробовать, что это за серость, понимаешь?» Только ноги в ботинках от него и остались. Остальное фарш. Профессор как оклемался, он плевался вернее, начал создавать теорию о нестабильном времени, разрушающем чужеродные элементы. На элементах я ему в зубы съездил. Объяснил гаду, что Коля это не элемент был. Хотя, если честно, туда ему и дорога. Бучье оно и есть бычье подмосковная. Все бы ничего, сидим мы там сидим, в этом коконе. Жратва пока есть. Но соляр это только на две недели работы генераторов, а как кончится поле в отключку. А мы все в фарш по стопам коляна. Неохота, страшно как-то. Сутки профессор с ассистентами копались в своей установке, думали наладить. Потом еще два дня спорили о теориях каких-то. Что-то высчитывали, что-то искали. Потом приходят эти добрые люди ко мне и говорят, А не желаете ли вы, Василий Игнатьевич, переместиться в 1904 год и исправить все то, что дотворил гад Карпышев? А что говорю? Его просто назад не выдернуть, а вось всё само и поправится. Ну тут они мне начали лапшу на уши вешать, что мол, если тебя просто обратно выдернуть, то мол, эффект не тот. И понесли пургу научную, а глазки у них, как у этой белочки из анекдота, кругленькие такие». Но не понимают они, что если в их науке я ничего не понимаю, то вот в людях разбираться жизнь научила. И уж когда они мне врут, вообще нутром чую. Просто то ли они вообще не могли тебя отсюда выдернуть, то ли боялись чего. Хотела их послать с их великодушным предложением. Уже рот открыл, а потом подумал. А какого хрена? Из этого грызочка дачи другого выхода нет. Мне в свои годы терять особо нечего. Чего не рискнуть-то? И не прогадал. Взял два дня на подготовку, прочитал все, что в компе было по этой войне и истории России начала века. Чуть с Наганом и Маузером потренировался. Благо, у шефов коллекции они были. И заслал меня сюда. Кстати, им соляры в баках хватит еще на один перенос. На два, если очень сильно повезет. Так что может быть еще пара гостей. Интересно, как будут решать, кого за кормой оставить, соломку тянуть или как? «Ну, теперь понял, зачем ты и я тут и почему?» «Не совсем. Про себя-то я понял, а вот как именно ты должен был исправлять все, что я тут натворил?» «Пристрелить тебя, конечно, как еще?» С этими словами, Василий одним быстрым и плавным движением выложил на стол нога. «А откуда и когда он вытащил его?» Для Руднева осталась загадкой. Сглотнув ком в горле и не отрывая глаз от лежавшего на столе револьвера, он задал следующий вопрос. — Радикально. — Ну да, как в том анекдоте, что делать с курицей, если она перестает нести яйца? — Зарезать. — А что, правда, помогает? — Не знаю, но профессор решил, что попробовать стоит. На его месте я бы тоже попробовал, но по-моему бесполезно. — Да не тыся ты, сам понимаю, что бесполезно. Даже если я тебе сейчас забор скину, а сама от этого не всплывет. А вот у меня в новой жизни проблемы возникнут, потому как полечу вслед за тобой. А не полечу, так командир варяга ближе к идеалу, чем остальные офицеры на борту. Да и сами интелля это, в общем-то, понимают. Просто за Соломенко хватается со страху. Ассистент уже новую теорию выдвинул. Ей свою же старую похерю. Теперь он поет про ветвящееся время и про то, что путешественник во времени вообще в свой мир никогда из прошлого не вернется. Потому что нет одного предопределенного варианта развития событий. Есть мол дерево, которое ветвится, и своим экспериментом они создали новую ветку, а кусочек дачи просто завис между ветвями, так как его непонятно куда кидать. Та ветка, к которой она относится, уже отменена, а новая еще не сформировалась. Еще что-то про дрожание веток и вибрацию и упругость времени пел. Ладно, это все бред и лирика, он тебе это сам расскажет, если сможет нам на борт попасть. Одно ясно точно, нам в этом мире надо осваиваться всерьез. Теперь мы живем тут, так что с переездом. Нормально. А вы меня спросили, оно мне надо было? Что я буду делать в начале 20 века? Я же авиаинженер и программист, мать вашу. А до первых компов еще срать передячим парам лет 80. Да? А я думал, ты командир крейсера, причем хороший командир. Получше оригинала будешь, судя по тому, где сейчас варяк находится. Проживался ты как профи, говорю. Хоть и чудом, но на пять баллов. Команда за тебя глотки кому угодно перегрызет. Историю войны и вообще мира мы знаем наперед лет на сто. Пусть и поверхностно. Устроиться можно. Тебе хорошо говорить, ты на тридцать лет помолодел. А за что мне двадцать лет добавили? Ты в курсе, что Рудню через десять лет помирить должен? И каково мне будет жить в его шкуре, зная, сколько ему, то есть мне, осталось?